Глава 15. «Лиственницы» — это одно из тех завидных жилищ с большими участками, с отдельным водоснабжением как холл, так и гор, всеми необходимыми службами и прочь, которая расположена в Уимблдон-Коммон, с левой стороны, как выезжаешь из Лондона, через Патни-Хилл. Кто там домовладельцы, не имею понятия, но очевидно, что люди с полной мошной — и кому принадлежат лиственницы, я тоже не знал. Знал только, что завтра утренняя почта доставит по этому адресу письмо, которое Гасти написал и отправил своей невесте Мадлен Бассет, и в мои намерения входило, если только это вообще в пределах человеческих возможностей, перехватить его письмо и уничтожить. поднимая руку на почтовую службу Его Величества, я вполне мог схлопотать за это что-нибудь около сорока лет отсидки, но риск, на мой взгляд, того стоил. Сорок лет, если на то пошло, скоро пройдут. А иначе, как помешав этому письму достичь адресата, я не видел способа получить отсрочку, позарез необходимую, чтобы осмотреться и подумать. Вот почему следующее утро... Застала на территории лиственниц, вдобавок к стриженной лужайке, беседке, цветникам, кустам и разнообразным деревьям еще и вустера с сердцем в пятках и со склонностью подлетать на высоту от 12 до 18 дюймов всякий раз, как ранняя пташка вдруг чирикнет, склюнув червяка. Названный вустер сидел, скрючившись. В самой сердцевине куста, росшего поблизости от стеклянных дверей в сад, за которыми, если только архитектор ничего не напутал, располагалась столовая. Этот вустер сбежал из Кингс-Деверила молочным поездом в два 2.54 утра. Я говорю, сбежал, но правильнее, наверное, будет, уполз, потому что молоко передвигается от станции к станции неспешно. и я едва успел к заветному часу просочиться в ворота и занять выжидательную позицию. Когда я расположился за кустом, вернее, в кусте, солнце уже показалось, и было совсем светло, как поется в песне Эсмонда Хаддака на слова его тети Шарлотты. И я задумался уже в который раз о том, как хладнокровно и равнодушна природа когда требуется подмога угодившему в беду человеческому сердцу. На самом деле, общему положению вещей гораздо больше подошел бы в качестве аккомпанемента вой урагана и свист метели. Но так уж сложилось, что то утро было ясным и солнечным или погожим и лучезарным, если продолжить в стиле тети Шарлотты. Я сижу... у меня нервная система в полном расстройстве, и тут вдруг мне за шиворот падает одна из наименее симпатичных божьих тварей о ста четырнадцати ногах и принимается делать утреннюю зарядочку на моей чувствительной коже. И что же природа? Да ничего, ей дело мало». Небо продолжает голубеть, и дурацкое солнце, уже упомянутое мною, знай себе, улыбается в вышине. Жуки за шиворотом это крайне неприятно и требует мужества и выносливости. Но тот, кто берется за работу, предполагающую сидение в кустарнике, более или менее сам идет на контакты с жуками. Куда мучительнее, чем деятельность этого представителя животного мира у меня на спине, был вопрос но. Ну, Явится почтальон. А дальше что? Вполне возможно, что все обитатели лиственниц завтракают в постели. Тогда горничная отнесет взрывчатку Финк-Нотла на подносе в комнату Мадлен. И рухнули все мои планы и расчеты. Как раз когда меня посетила эта мысль, сильно подорвавшая святую веру в победу, что-то неожиданно пихнуло меня в коленку. Я чуть было не потерял сознание. Мне показалось, что я подвергся нападению многочисленной вражеской засады, и под этим впечатлением я оставался, наверное, секунды две, показавшиеся мне, впрочем, годами. Потом пятна перед глазами растаяли. Мир прекратил медленное вальсообразное кружение. и я смог убедиться, что в мою жизнь вторгся всего-навсего небольшой рыжий кот. Переведя дыхание, я протянул руку и почесал его за ухом. Я всегда пользуюсь этим приемом, когда остаюсь один в кошачьем обществе. И в это время стеклянные двери из столовой в сад со стуком и дребезгом распахнулись. А немного спустя отворилась и входная дверь. На крыльцо вышла служанка и стала неспешно вытряхивать половик. Получив возможность заглянуть в столовую, я различил там накрытый к завтраку стол. И на душе у меня полегчало. «Мадлен Бассетт не такая девушка, чтобы праздно валяться в постели, когда другие встали», — сказал я себе. «Если вся брашка кормится внизу, она будет среди ближних своих. Стал быть, один из приборов, который я сейчас вижу, — это ее прибор». И рядом с ним вскоре окажется роковое письмо. Я поиграл мышцами, чтобы быть готовым к немедленному действию. Приподнялся на носки, сгруппировался, но тут, сбоку, с юго-западной стороны раздался свист и возглас. «Эгей!» Прибыл почтальон. Он стоял на нижней ступеньке крыльца и благосклонно глядел на горничную. «Привет, красотка!»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 И все? Между нами мир и благодать? Но этой горничной я бы с удовольствием съездил кирпичом по макушке. Я сидел, вскрючившись, про себя чертыхался. Она стояла и с упоением курила. Сколько времени я так чертыхался, а она курила, трудно сказать. И я уже думал, что это унизительное положение продлится вечно».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 так близко, что можно было бы запросто забросить камешек ей в пасть, хотя я, конечно, не из таких, оказал размягчающее действие на мои сухожилия. Я был обессилен, не в состоянии даже пнуть кота, который, очевидно, щел остолбеневшего Бертрама деревом и стал точить об мою ногу когти. И это казалось к лучшему, то есть, что я остолбенел,